С творки шлюза разошлись. Передо мной предстал огромный лётный отсек. В два ряда по обе стороны стояли челноки, а в конце широкого коридора я увидела четырёх мужчин в синей форме. Цепкий взгляд двух офицеров по центру выхватила сразу. Хамони. Двое других по бокам держали руки на импульсных блокироваторах и пристально следили за мной. То, что они не схватили меня сразу у шлюза, обнадежило. Больше вокруг никого. Глаз не опускать. Я не вольянсе, приказала себе я и распахнула плащ, чтобы они видели, что приняли на борт безоружную. Усмиряя внутреннюю дрожь и не отводя глаз от офицеров, я медленно переступила порог и пошла вперёд. Запах металла щипал в носу. Сердце билось тяжело. Краем глаза я просканировала отсек ещё раз и успокоив дыхание, остановилась в десяти шагах от хозяев. Все они явно вхомоне, но глаза горят только у двух. На гибридов не похоже. С лёгким замешательством отметила я. А без церемоний, взглянув на того, что в центре, не сдержалась и усмехнулась уголком губ. Сам командуор второго военного флота встречает, а тот, что за плечом, похоже, первый помощник. Мне сказали, что я здесь очень нужна, кокетливо улыбнулась я, рассматривая суровое, но красивое лицо командуора. Его глаза недовольно полыхнули, и я ощутила такое знакомое шевеление тьмы внутри. Я не принуждённо отвела взгляд на другого офицера, чтобы не думать о том, как выцарапала бы тому глаза и станцевала бы на его костях. Границы переходить не собиралась, но приоритеты расставить всё же решила. Мы не в альянсе, и ваш кодекс мне побоку. Человек, как тебя зовут? жёстко произнёс он. Улыбка мигом сошла с моего лица. Вежливость хомоне не свойственна, не так ли? сразу сменила тактику я. И снисходительно окинула взглядом командора сверху вниз. Видимо, главное здесь ты. Оставим церемонии. Ты в курсе, для чего я нанята? Где клиент? Твое имя? Грозно повторил он. Я чувствовала, что не так уж и важно было моё имя. Он от чего-то медлил. Сначала допрос, а дела потом. Усмехнулась я. Он угрожающе прищурился и долго рассматривал меня. А его помощник за спиной напряжённо поглядывал на что-то в своих руках. И я поняла, почему Хамони тянет паузу. Меня сканируют. Но что толку? Чип заблокирован. Я не вижу её, но оружия у неё нет. Склонившись к командору, на древнем прошептал его помощник. Но его шёпот будто отразился от металлических стен и врезался мне в уши. Не надо зря терять время, спокойно заметила я на том же языке. Если бы я позволила себя просканировать, вряд ли вы нуждались бы в моих услугах. Я, живой гарант эффективности результата. Уж слово я держать умею. А вы? Офицер с края поднял сканер чипа контроля, но я тут же предупредительно прищурилась и покачала пальцем. И болевой шок устроить тоже не получится. Хамонис у строго переглянулись с командором. Тот лишь коротко кивнул, и те опустили руки. Умницы мальчики, мило улыбнулась я. И вновь посмотрела она на главного. Несмотря на то, что заказчик нарушил условия договора, я все еще готова оказать вам услугу. Но теперь при чутком соблюдении моих требований. Уберите всех из зоны моей видимости, и мне нужно более уютное пространство для работы. Командор вытянулся и бросил короткий взгляд на подчиненных. Те переглянулись и тут же покинули отсек. Я буду работать только с клиентом, продолжила я, сделав шаг навстречу Хамони. Решение принимаю я, безапелляционно ответил командор. Ты будешь работать при мне. Я тут же расслабленно улыбнулась и пожала плечами. В конце концов, пострадает заказчик, если пострадаю я. Наверное, мне не стоит волноваться. Сузи в глаза. Я ждала, пока тот догадается о страховке. Хамони не могла не сообщить ему об этом и дождалась. Желатки на его щеках дрогнули. Выполни свою работу и катись с моего корабля. Полагаю, обмениваться любезностями мы не будем. Усмехнулся я и огляделся вокруг. Взгляд сам собой зацепился за несколько челноков без опознавательных знаков. Работать будешь у меня на виду. Недовольно начал командор. Но неожиданно за его спиной появилась маленькая черноволосая девушка в форме курсанта, человек, и мягко тронула его за локоть. Хамони не оглянулся, лишь мельком глянул на свою руку. Безусловно, девчонка была не просто курсантом, и имела определённое влияние на него. А по тому, как командор заслонил её от меня, поняла, что он очень дорожит ею. А вот и мой ключик, несколько облегчённо вздохнула я. Похоже, та была не в ладах с военным кодексом, и несмотря на безмолвный запрет, всё равно выглядывала из-за плеча командора. Я чуть наклонила голову вбок, чтобы рассмотреть её. Вы человек произнесла она тонким голосом и посмотрела на меня своими большими серыми глазами Я сделала ещё пару шагов вперёд и всмотрелась в её лицо Я снова узнала этот голос и громко усмехнулась Какая ирония Девчонка нахмурилась а я смягчилась и спросила Кажется, я к тебе, Саша, или всё же Дарья Командор напряжённо сжал пальцы в кулаки и сделал угрожающий шаг ко мне Но я не собиралась уступать Хамоне Да я слабею и меня уничтожат. Откуда вы знаете? настороженно спросила девчонка. Раз уж я попала в улей хамоний, мне нужен был союзник. Другого способа его заиметь я не нашла. Слухами земля полнится. Знаешь такую пословицу? спокойным тихим голосом произнесла я на русском и подмигнула. Скажи своему мужчине, что я не потерплю грубости. Если не тронут меня, всё будет хорошо. Форб, пожалуйста, она мне поможет, горячо прошептала она над древнем и вышла из-за мужчины. Командор был недоволен, что не понимает русскую речь. Однако, услышав просьбу девчонки, немного расслабился и только держал меня на прицеле своими огненными глазами. Что тебе нужно для работы? сухо перешёл к делу он. Я больше не собиралась тратить время на него и спросила девчонку. Есть отдельная каюта, где нам не помешают? его я покосилась на хамоне там быть не должно Дарья быстро кивнула посмотрела на командора успокаивающим взглядом и протянув руку указала направление Я обошла мужчину непрерывно сканируя пространство вокруг и последовала за девчонкой